Ночь прошла спокойно. Ни свои, ни японцы так и не появились. Касатка ходила всю ночь самым малым ходом вдоль берега, туда и обратно, стараясь не удаляться далеко от Чумулпо. Но жёлтое море было пустынно. Если какие-то японские транспорты рисковали те ночью восточным проливом, то значит, шли без огней, и обнаружить их было невозможно. Но на следующий день вскоре после рассвета вахтенный матрос вызвал Михаила на мостик. «Ваше благородие, дымы на зьюде!» «Понял, братец, иду!» На мостике Емельянов внимательно разглядывал в бинокль горизонт в южном направлении. Сигнальщики осматривали свои сектора, но больше ничего не было видно. «Михаил Рудольфович, только что дымы появились, большая группа кораблей идет в нашу сторону. Опознать не удалось, пока еще нет. Ясно, идем на перехват. Вдруг самого Камемуру на Идзуму поймаем». Касатка дала полный ход, обеими машинами и понеслась навстречу обнаруженным целям. Впереди шли три корабля строем фронта, сильно рассредоточившись, а остальные демили далеко за ними. Вскоре удалось издалека опознать пятитрубный Оскольд, идущий в центре. Вместе с ним были Навик и Боярин. Всё стало ясно. Русская из кадра призвилась южнее чем Ульпо, а теперь желает нанести визит вежливости. Сразу же подали сигнал прожекторам, чтобы привлечь внимание, а то еще не разберутся и издалека за японцев примут. Соскольда ответили и попросили подойти к борту. Касатка устремилась вперед. По мере приближения Михаил внимательно рассматривал крейсер и обнаружил, что он имеет свежие повреждения. Но ход не потерял и бежит довольно резво, дымя своими пятью трубами. Вот уже расстояние сократилось меньше мили, На мостике Аскольда стоит группа офицеров и внимательно рассматривает в бинокле быстро приближающуюся подводку. Положив руль на борт, касатка сделала поворот и подошла почти вплотную к борту крейсера, уравняв скорость. На крыле уже стоял Рейнценштейн с рупром. Доброе утро, Михаил Рудольфович. Вы что, действительно шапку невидимку изобркли? Доброе утро, Николай Карлович. Откуда вы это взяли? Так мы же смогли вас обнаружить только после того, как ваш сигнал увидели. Сигнальщик сначала подумал, что у него галлюцинации начались. Сигнал прямо с поверхности моря, и никакого корабля не видно. Все вместе смотрели, и не сразу вашу касатку обнаружили. Ничего удивительного, Николай Карлович. Низкий силуэт, отсутствие дыма из труб и камуфляжная окраска. А вы что, в бою побывали? Да-а-а. Разгромили японский конвой, прикрываемый тремя вспомогательными крейсерами, а вчера вечером встретили два старых самотопа, Ицукусиму и Хосидате, со сворами наносцев. Очевидно, шли навстречу конвою, чтобы прикрыть его на последнем участке. Слава богу, из этих орудийных монстров, что на Ицукусиме и Хосидате стоят, в нас не попали. Но три 120-миллиметровых снаряда мы всё же поймали. Пока победа, пересвет и баян не подошли. Михаил хорошо знал это артиллерийское чудо калибра 320 мм, про которое сами японцы говорили. Один раз выстрелили, день прошёл. Фактическая скорострельность этих орудийных монстров, стоящих на старых японских крейсерах, в единственном экземпляре, была 2-3 выстрела в час, несмотря на хорошую идею самого орудия. Установка его на крейсере сравнительно небольшого водоизмещения себя не оправдала. Все три корабля этой серии, Мацусима, Ицукусима и их оседате оказались совершенно неподходящими орудийными платформами для таких тяжёлых орудий, поэтому эксперимент признали неудачным и больше к подобным проектам не возвращались. Но если подумать, что гостинец такого калибра мог прилететь в Оскольт, а где же сейчас Каталока, Николай Карлович? И что за конвой вы разгромили? Катаока очевидно погиб. Среди поднятых из воды японцев его не оказалось. Миноносы попытались нас атаковать, но выпустили мины с большой дистанции и промахнулись. А после гибели японских крейсеров удрали. Крейсера вели с нами перестрелку, но вскоре подошли победа с пересветом и Боян. Макаров их специально вперёд отослал, как более быстроходных, а против наших двух Полуброниносов, японцы уже ничего сделать не смогли. Тут и Макаров на Петропавловске с Полтавой и Севастополем подоспел и довершил разгром, где Аннус Минаносовцами оставили, амур прикрывать. Не дай бог в него снаряд попадёт. А перед этим крупный конвой обнаружили, идущий в Чмульпо. Как нас увидели, так сразу в рассыпную и в сторону берега. Но далеко не ушли ли. три вспомогательных крейсера и восемь транспортов, что отказались остановиться, утопили, а шесть захватили. А ещё раньше четырёх англичан поймали с военной контрабандой в корейском проливе. Как нас там японцы промаргали, ума не приложу. Велели англичан с собой, но были готовы бросить в любой момент, если бы Камимура появился. Однако повезло, так что у нас теперь сзади приличный обоз тянется Михаил Рудольфович. Но зачем он вам приказано вести с собой? Адмирал что-то задумал и нас предупредил, что как только касатку встретим, направить её к нему, чтоб лишний раз радиотелеграф не задействовать. Поэтому Михаилу Рудольфовичу не смею задерживать. Чаю выпьем после. Отвернув отоскольда, касатка направилась в сторону домикшей из кадры, которая в отличие от трёх крейсеров, ведущих разведку и следующих переменными курсами, выдерживала генеральный курс и подстраивалась своей скоростью хода под тихоходный обоз. Оглядев в бинокль строй эскадры, Михаил понял, что головным идет Петропавловск под адмиральским флагом, а за ним Полтава с Севастополем и Победа с Пересветом и Амуром, за которым следовала колонна транспортов. В арьергарде Баян с Дианой, а вокруг выстроились миноносцы. Подали сигнал прожекторам с просьбой разрешить подойти к борту. С Петропавловска сразу ответили: "Ваш благородие, нам приказ подойти к борту Петропавловска". "Вижу, братец. Ну что ж, подойдём. Узнаем, для чего мы командующему понадобились". А между тем на мостике флагманского броненосца командующий пытался разглядеть в бинокль касатку. Со скольду уже сообщили о встрече по радио, но низкий силуэт подводки, к тому же выкрашенный в камуфляжную окраску, терялся в тёмно-серых волнах Жёлтого моря. Погода пока не баловала ярким солнцем и гладкой лазурной поверхностью, какая бывает летом. И в данный момент это было очень на руку касатке, которая в подобных условиях становилась практически невидимой. Но вот мигнул сигнал прожектора, о чём сразу доложил сигнальщик. Макаров поднял бинокль и стал смотреть в указанном направлении. Не сразу удалось обнаружить рубку лодки, возвышающуюся над водой. А низкий корпус был вообще почти не различим на фоне моря. Ай да, Корф, надо ж такое чудо сотворить, ведь касатку практически не видно. Как оказалось, начальник штаба контр-адмирал Молос тоже с интересом рассматривал в бинокль приближающуюся субмарину. Да, Михаил Павлович, надо признать, что идея Корфа с окраской оказалась очень эффективной. Правда, тут большое влияние на эффект невидимости оказывает также очень низкий силуэт и полное отсутствие дыма. Но факт остается фактом. Обнаружить касатку в такую погоду можно только на сравнительно близком расстоянии, даже в светлое время суток. Про сумерки и ночь вообще говорить не приходится. Теперь не удивляюсь успешным ночным атакам Корфа. А если таким же образом покрасить миноносцы и установить на них дизель-моторы, чтобы избавиться от дыма? Тут много проблем в самих дизель-моторах, Михаил Павлович. Те, которые стоят на касатке, не могут обеспечить ей скорость хода свыше 15 узлов. Нужны моторы... меньшей массы при сравнимой мощности. Корф, кстати, подал интересную идею устанавливать дизель-моторы не на наши миноносцы, а на специально построенные небольшие катера, которые должны нести два минных аппарата и одно-два небольших орудия и пулеметы. Благодаря особой конструкции корпуса эти катера должны обладать скоростью хода порядка сорока узлов и выше в тихую погоду. Сколько? Сорок узлов! Но ведь это невозможно! Я поначалу тоже так считал, но Корф все объяснил и доказал на бумаге. В обычном, так называемом водоизмещающем состоянии этого добиться трудно. Но при определенных обводах корпуса и при достижении определенной скорости наступает так называемый эффект глиссирования, и корпус частично выходит из воды. Правда, для достижения этого нужны дизель-моторы небольших размеров и сравнительно большей мощности. Тут дело за Нобелями. Пусть стараются. Степан Осипович, и откуда этот самородок Корфу взялся? Может, у него еще какие-то ценные идеи есть? Может, и есть. А откуда взялся из народа Михаил Павлович? Русская земля богата на Кулибиных. И если бы их не гнобили наши чиновники, то они добились бы многого. Ведь Корфу удалось реализовать свой проект исключительно потому, что его дед по материнской линии весьма состоятельный человек. и не пожалел вложить свои деньги в это крайне рискованное предприятие, которому все предрекали полный провал, и от которого морское министерство отказалось сразу. Результат вот он, перед нами, а также на дне Желтого и Японского моря. «Да уж», — сказал бы кто раньше, «именно поэтому вы и представили Корфу полную свободу действий». «Да, наша задача не мешать Корфу. Надо признать, что он уникум, и то, что удалось ему...» не удавалось ещё никому. Он лучше всех нас вместе взятых знает, как максимально эффективно использовать кассатку в войне с японским флотом. Я читал его инструкции по управлению субмариной и её боевому применению, написанные во время пребывания в Порт-Артуре. Со всей ответственностью могу сказать, что мы стали свидетелями зарождения новой тактики ведения морского боя, и его работы станут хорошим учебным пособием для наших подводников. подумать только представляю сколько врагов под шпицем он уже нажил овы здесь вы правы но государь признался ли сообразность создания подводного флота поэтому все эти недобрые желатели дружно поджали хвост переговариваясь два адмирала наблюдали за быстро приближающейся касаткой вот уже вскоре стало возможно разглядеть людей на мостике кто есть кто пока трудно понять Так как все одеты в специальную непромокаебельную робу. Интересно, как там себя крон с колчаком чувствует? Не передумали становиться подводниками? Да и корреспонденты газет тоже. Но для них то поход на касатке разовое удивительное приключение, о котором они будут помнить всю жизнь. Михаил тоже внимательно рассматривал мостик Петропавловска и обнаружил двух адмиралов, стоящих на крыле. Рядом находилась группа офицеров. И все рассматривали приближающуюся касатку. Крон, Колчак и оба корреспондента стояли на мостике лодки. Корреспонденты что-то строчили в блокнотах, а офицеры с улыбкой и некоторой долей пренебрежения поглядывали на дремлющее впереди брони носце. Михаил понял: люди ощутили себя принадлежащими к клану подводников. Он сам когда-то прошёл через это. Дальнейшие реалии показали жизнь подводника в истинном свете. Но вот этой первоначальной эйфории не минует практически никто. Дай бог, чтобы они не ошиблись в своём выборе. Тем временем касатка вышла на траверс Петропавловска, развернулась и легла на параллельный курс в паре десятков метров от борта броненосца, уравняв с ним скорость хода. Михаил доложила о выполнении задания, после обмена приветствиями и ряда дежурных вопросов о состоянии корабля. Макаров наконец-то разъяснил суть такой странной задержки лодки возле Чимулпо. Михаил Рудольфович, вам передадут пакет. Скройте его, как разменётесь со скадрой. Сейчас вы нужны здесь. Уверен, что японцам уже известно о разгроме конвоя и об уничтожении Ицукусимы и Хосидата. Ведь все мины-наносцы, которые их сопровождали, сумели ускользнуть. В связи с этим я не удивлюсь, если вскоре появятся главные силы Камемуры. На него и так оказывают сильное давление, упрекая в бездействии и таких страшных потерях. И если он будет продолжать прежнюю тактику, то может быть просто смещён с поста командующего флотом за трусость и несоответствие должности. И тогда ему останется только совершить обряд харакири. Поэтому вполне ожидаемо появление всего японского флота. И у вас есть хорошая возможность подкраулить его в засаде. Мы нанесём удар по Чэмульпо, а вы оставайтесь здесь и сообщите нам о появлении японцев. Тем более, вы их обнаружите гораздо раньше, чем они вас. Думаю, Камимура догадывается, что мы ушли к Чэмульпо. Ведь японские миноносцы без сомнения опознали Амур. А кроме как для минных постановок у увражских портов, нам его брать с собой незачем. И поскольку возле берегов Японии он не появился, то мины должен выставить, скорее всего, возле Чимольпо. А если японцы не появятся, ваше превосходительство, тогда дождётесь нашего выхода и дальше действуйте в соответствии с инструкцией в пакете. Задача ясна? Так точно, ваше превосходительство. Всё. Желаю успеха, Михаил Рудольфович. После получения пакета оставайтесь в этом районе. И обязательно продефилируйте мимо английских и японских транспортов. Пусть видят, что касатка находится в районе Чимулпо. Может, какую-нибудь глупость сделают. С палубы флагмана на мостик лодки перебросили выброску, с помощью которой передали довольно объёмный пакет. Михаил удивился, что же там может быть. Слова прощания, и лодка отворачивает от борта броненосца, разворачиваясь на обратный курс. Теперь торопиться некуда. Лодка медленно движется мимо строя боевых кораблей российского флота. Вот уже прошли мимо Севастополь и Полтава, а за ними Пересвет и Победа. И эти корабли, которые когда-то сгинули в бухте Порт-Артура, расстрелянные японской осадной артиллерией, не сумев изменить ход войны, теперь вспенивали своими таранными форштевнями воды Жёлтого моря, являясь в нём хозяевами. Японский флот, безраздельно господствовавший здесь раньше, теперь полностью утратил свое преимущество. А виновница всего этого, урча дизелями на малых оборотах, неторопливо проходила мимо строя броненосцев. С палуб которых неслось «Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Экипажи приветствовали «Касатку». Вот броненосцы остались за кормой, и «Касатка» приближалась к минному транспорту «Амур». в той своей прошлой жизни этот корабль мог помочь перехватить инициативу в войне на море. На удачно выставленном им минном заграждении возле Порт-Артура подорвались японские броненосцы Ясима и Хатсусе. Но Макарова уже не было, а заменить его в командовании и флотом так никто и не смог. И бы сменить и заменить это далеко не одно и то же. Как знать, может быть в этой новой истории мина Омура полностью блокирует Чомульпо на длительное время. или штат японцев самого удобного порта, через который они снабжают свою сухопутную армию, и скромный минный транспорт добьётся большего, чем несколько броненосцев, прошумил мимо Амур, и впереди показались военнопленные: шесть японцев и четверых англичан. Все, кто был на мостике, оживились и с интересом рассматривали проходящие грузовые суда. Мнения сразу разделились. Господа Но зачем же тащить с собой этот хлам? Ведь они только тормозят ход всей эскадры. Не проще ли было сразу отправить их на дно? И англичан, и японцев? Возможно, Макаров хочет привезти их в Порт-Артур. Ведь чего нашим опасаться? Даже если Камемура появится, у нас все равно перевес в силах. А на транспортах, скорее всего, есть чем поживиться. Ведь шли они в Чемульпоне пустые. Думаю, Макаров собирается привезти в Порт-Артур только англичан. А японцы утопить на форватере в Чмульпо в дополнение к минам. А что? Возможно. Михаил не встрял в разговор. Давай о всем возможность высказаться. Он был уверен, что Макаров постарается максимально плотно и надолго закупорить Чмульпо, а для этого лучше затопить на форватере с десяток судов и набросать вокруг мин. А перед этим войти в порт и повести себя там как очень невежливый слон в посудной лавке, чтобы там одни мелкие черепки остались. И тогда Чимольпо на долг не менее, чем на полгода, будет иметь статус морского порта чисто номинально. Неожиданный его отлёк возглас на английском. Прошу прощения, сэр, но почему здесь вместе с японскими судами есть и английские? Эти английские суда задержаны за перевозку военной контрабанды в Японию. Мистер Лондон. И поэтому будут отконвоированы в порт Артур и конфискованы по решению призового суда. А команды А команды отпущены. Люди не виноваты в том, что нанялись на судно, владелец которого решил нажиться на доставке груза в район военных действий, соблазнившись высокими фрахтовыми ставками. Всё в пределах норм международного права. А если бы не удалось привести их в порт Артур или любой другой порт России, тогда бы наши корабли сняли с них команды, а сами суда уничтожили. И это тоже в пределах норм международного права. «Но как можно уничтожать нейтральное судно, пусть даже везущее груз в воюющую страну, да еще и по нормам международного права? И Англия спокойно смотрит на это?» «Мистер Лондон, тут не все так просто. Никто не говорит, что можно уничтожать все нейтральные суда без разбора. Разговор идет только о тех, которые перевозят грузы, признанные военной контрабандой. Есть утвержденный список, что туда входит». Разумеется, никто не признаёт военной контрабандой продовольствие. Но ну а если английский пароход задержан с грузом оружия и боеприпасов, предназначенных для доставки в Японию, как прикажете с ним поступить? Хм. Вот именно, мистер Лондон. Да это ещё не всё. До того, как уничтожить судно с военной контрабандой, задержавшее его военный корабль, обязан обеспечить безопасность команды. Но как же вы сможете это обеспечить, мистер Корф? Косатка не в состоянии взять на борт большее количество людей. Именно поэтому мы не связываемся с ней тралами, мистер Лондон. Наши цели исключительно японские боевые корабли и транспорты. А на суда противника это требование распространяется весьма условно. Я не обязан спасать врагов, если есть угроза для моего корабля. А не тралами пусть занимаются крейсера. А если вы встретите английское торговое судно и будете знать, что на нём находится военная контрабанда, поступлю в соответствии с нормами международного права. Но если судно не подчинится и попытается скрыться, то применю силу. Естественно, никто топить транспорт не будет, пока не будут получены доказательства перевозки военной контрабанды. Михаил продолжал читать лекцию по морскому праву Джеку Лондону, который увлечённо записывал всё в блокнот. Не забывая глазеть по сторонам, а впереди показался уже арьергард эскадры крейсера Баян и Диана. Судя по тому, что вели себя они спокойно, японцев в пределах видимости не было. Касатка продолжала следовать самым малым ходам на юг, в направлении возможного появления главных сил японского флота. Она будет патрулировать в этом районе, ведя наблюдение, чтобы вовремя сообщить командующему о появлении противника. Вот уже поравнялись с арьергардом Боян и Диана ушли на север вслед за их кадрой. Косатка осталась одна. Берек виднелся далеко на горизонте. Позади небо было окутано многочисленными дымами русских кораблей. Небо на юге было чисто. То ли Камимура ещё далеко, то ли вообще не решится нападать на русский флот, но приказ есть приказ. Косатка останется здесь до тех пор, пока операция в Чэмульпо не закончится. Интересно, как там всё пройдёт?